Глава 17. За свою долгую жизнь я повидал приличное количество гуменитов, и некоторые из них крайне нечистоплотны. Обожают мусорить и разводить грязь везде, где появляются. Увы, этот мир не стал исключением. Есть люди, которые не думают о других. Они загрязняют бедную планету во всех смыслах этого слова. К примеру, взять тот же улей и синего. Ты даешь волшебную сыворотку безмозглым идиотам, но делаешь это без уважения. Никак как настоящий ученый. Загрязняешь свой собственный мир скверной, хотя можно было все решить иначе. Но нет, надо обязательно нагадить. А убирать кому? Конечно же, графу Осокину, который вторую ночь вместо сна в теплой кроватке бегает и разбирается с проклятыми ублюдками. Раньше хоть все эти увеселения выпадали на выходные, но теперь все, сказки кончились. Кстати, и почему я никогда не задумывался о том, насколько профессия уборщика важна? Незримые герои прибирают улицы, отчищают дома, да и в целом делают мир лучше. Без них все было бы грязнее и вонючее. Вот и я сейчас чувствовал себя типичным уборщиком. Какая-то мразь раскидала мусор на улице, а мне идти и все это прибрать. «Был бы я обычным 18-летним мальчишкой, выкинул бы перстень пермского губернского к чертовой матери». Зачем? Ведь со всеми этими проблемами могут справиться другие люди. Но это не точно. «Судя по кровавым следам, ожившие мертвецы вышли с территории склада и разбрелись в разные стороны», пояснил Аборин, когда мы встретились неподалеку от места преступления. «И сразу же возникает вопрос, а каким калибром их брать? Может быть, стоит уже обратиться к имперской гвардии? Нет, я вытащил мобильник и набрал гризли. Пока обойдемся своими силами». «Да-да», — раздался голос Виктории из «Динамика». «Что-то случилось?» «Случилось. У нас тут усиленные живые мертвецы объявились». «Ого, прямо как в «Резиденте». «Я, конечно, не Милый Йовович, но раздать по шапке мертвецам точно могу». «Я в тебе не сомневался, только вот очень надеюсь на поддержку твоих боевых друзей. Не проблема. Чудно. Сейчас скину нашу геопозицию». Следующим на очереди был Спартак. «Господин Асокин, а вы видели, который час?» Сонно зевнув, поинтересовался киллер. «У меня предложение». «В смысле? Вы все-таки сделали предложение моей дочери?» «Господи, спасибо». «Нет, у меня к вам предложение». Твоуты, обломали такой кайф. Что там у вас?» «Есть желание поохотиться на усиленных зомби. Можно делать с ними любую непотребщину». «Прям любую». «Да, с юридической точки зрения они уже трупы. Кадавры, если вам от этого будет легче». О, -о, -о я в деле», — обрадовался Спартак. «Прекрасно, сейчас скину координаты. Теперь нужно обдумать, стоит ли просить ЧВК у старшего Артова». «Уверен, он войдет в положение. Правда, есть нюанс, что я буду потом должен ему услугу. Нет, пожалуй, пока обойдемся своими силами». «Федор Александрович ко мне подбежал запыхавшийся оборин. Один нашелся». «Где?» «Залез на склад в пятерочке на трамвайной. Сработала сигнализация, и ГБР-овцы знатно охренели, когда приехали». «Погибшие есть? Пока нет. Хорошо, тогда выдвигаемся». Несмотря на строгий запрет, Кира все же решила попытать удачу и заглянула к Авдотье перед завершением рабочего дня. Ничего же страшного от небольшого расклада Таро не будет, верно? «Если нас спалят», — паранормальная специалистка огляделась по сторонам. А Сокин точно отхлещет меня по заднице. Или еще чего похуже». От сказанного в голове Киры тут же пронеслось воспоминание о том самом злосчастном утре в квартире Федора Александровича. «Он это умеет», — согласилась охотница. «Но, как правило, ты ничего потом не помнишь. Сильно он тебя?» «Не знаю, не помню. Я случайно купила не тот чай. Он сказал, что ничего страшного, а потом... потом такое было». «Что?» «Не помню, но подозреваю — жуть». Авдотья поежилась и начала перетасовывать карты. «Следи за дверью. Если Вика нас увидит, мало точно не покажется. Она тоже терпеть не может Таро». «Утверждает, что я психически нездоровая». «Ага, кто бы говорил». «А что не так?» «Весь день сегодня витала в облаках, читала кулинарные книги и приехала раньше обычного. У меня ощущение, будто она ушла жить к мужику». «С чего ты взяла?» — удивилась Кира. «Я вижу, как меняется девушка, когда появляется мужик. Ты не представляешь». «Там глаза сразу блестят, кожа такая румяная и запах. Главное, это аромат влюбленной девушки. Когда появляется мужик, появляется и аромат». «Правда?» — Кира зачем-то принюхалась к себе. «Никогда не замечала». «Заметишь. Правда, запах появляется только в том случае, если мужик тебя оприходовал». «Да ладно!» — шпионка начала еще сильнее принюхиваться к себе. «А на что он хоть похож?» У каждой девушки он свой. Вот, к примеру, у меня хвойная вишня. Хвойная вишня? Хвойная вишня, да. Авдотья так тяжко и тоскливо вздохнула. Давненько я не чувствовала этого аромата. Измельчал, мужик, нынче? Не подкатывает. Шоколадки не носит. Не подлизывается. Хоть голый к солдафонам Витьки машины иди. Все настолько плохо? Сделаем вид, что ты этого не слышала. Я тигрица-пантера, и все у меня замечательно. «А то еще подумаешь, что я сапожник без сапог». «Да и в мыслях не было. Ладно». Авдотья протянула колоду Кири. «Произнеси вслух, что хочешь узнать, но с уважением». «Уважаемые карты, подскажите, мой мужик выберет меня?» «Угу». Специалистка начала раскладку. «Так, что у нас тут?» «Хм...» -м -м. «Время выбора не ограничено». «Но это не хорошо и не плохо. Просто данность». «Вижу, конкуренция растет. Огненная дева пытается отжать твоего мужика». «Так, вижу, Снежная королева, она тоже положила глаз и будет биться за мужика изо всех сил». «О, Клоунесса также начала бой». «Это кто?» <кхм> «То есть Огненная дева и Снежная королева тебя вообще не напрягли?» «Нет». «Клоунесса — некая брюнетка, которая пытается добиться расположения твоего мужика путем шуток и развлечений». «Вспоминай, которая из барышень рядом с твоим мужиком шутит». «Не помню. Фигня какая-то». «Ладно, может быть, потом вспомнишь. Так, еще есть слуга, тайно воздыхающий по своему хозяину». Фигасе тайна!» — возмутилась Кира. «Я ее сразу заподозрила». «Ты про что?» «Да так, не обращай внимания, это все». «Пу-пу-пу». Ощущение, будто мужик обратил внимание еще на одну. «В смысле?» — возмутилась шпионка. «Да сколько можно? Он хоть когда-нибудь остановится». «Твой мужик сильный мужчина». «Во всех смыслах этого слова, к сожалению». «Почему к сожалению?» Переломала бы ноги, и хрен бы он к другим ушел». «Жестоко». Но справедливо. Однако я клоню к тому, что за сильными мужчинами всегда большая очередь. Понимаешь, это же на генетическом уровне. Кто бы там что ни говорил, а девчонки всегда хотят защиты от всего вокруг. От проблем, опасностей и финансовой нестабильности. А тут сильный мужчина, подико еще и при деньгах. При деньгах. Ну вот и все. Завоевывай его всеми силами. В противном случае уведут. Как пить дать? — Уведут. — Погоди, а на кого он там поглядывает? — Слушай, вот чего не знаю, того не знаю. Все туманно, какая-то странная личность. Но ты поймешь, когда ее увидишь. — Пойму, когда увижу, — задумалась Кира. — Какие шансы, что она вступит в игру? — Приличные. — Она видит в нем Спасителя. А еще она пришла с самого дна. — Спасителя видит, пришла с самого дна, — я запомнила. — Ни одну курву кос... — Своему мужику не подпущу. — Все, больше ничего не надо. — Ну, — шпионка виновато опустила взгляд, — а можно мне один приворот? — С ума сошла? Все, сеанс окончен, — строго ответила Авдотья и спрятала карты. «Сегодня приворот, завтра порча, послезавтра что? Убийство при помощи несчастного случая? Не наглей! Не надо тут нам генералов песчаных карьеров!» «Прости, я просто думала, что прокатит!» «Нельзя людей привораживать, тем более мужиков! Они от этого портятся и слабеют!» «Лидерам нужны чистые мозги! Готова ли ты из-за своей жадности испортить жизнь своего любимого человека и всех тех, кто ему служит?» Нет. Она нет, как известно, и суда нет. Все, я больше рисковать не буду. С этими словами Авдотья резко поднялась и, перекинув сумку через плечо, направилась в сторону двери. Дам один маленький совет, дорогуша. Маркетинг всегда работает в плюс. И если долго бегать за человеком, то он все равно обратит на тебя должное внимание. Рано или поздно. Но чаще поздно. Поэтому подумай как следует, а надо ли тебе оно. Может, ты хочешь не любви, а простой охоты? как это погоня порой человек как бродячий пес который с лаем гонится за автомобилем но проблема в том что как только машина остановится собака мгновенно потеряет к ней интерес ей важна сама суть догнать а что потом ее уже не шибко интересует она отвернется и пойдет по своим делам поэтому я и хочу посоветовать тебе прежде чем начинать погоню взвесить, все за и против. Будет очень неудобно, когда ты вложишь столько сил и энергии в эту погоню, а как достигнешь своей цели, быстро потеряешь интерес. Не потеряю. Все догонялки так говорят. Учись ждать, подруга, судьбу не всегда стоит торопить, особенно в делах сердешных». Авдотья подмигнула и поспешно покинула кабинет Айчар. «Ага, не стоит торопить. Два месяца коту под хвост. Скоро уже зима, а Асокин до сих пор свободный бегает. Нет уж». Кира привыкла все доделывать до конца, и Асокин не станет исключением. «Так, а чего? Я иду такой». Пухлый ГБР делился своими впечатлениями от всего происходящего, а он стоит. Ну, такой типа... У -у -у -у, вообще не вдупляет, что происходит. Ну, я такой к нему, говорю мол, дружище, это частная территория. Нам тут таких пассажиров не нужно. А он опять... У -у -у -у -у -у, нам с Калином вся эта хрень надоела, и мы что? Мы попытались его схватить. Меня просто оттолкнули в банке с кукурузой. Теперь в магазины на Новый год точно не пойду. Такой удар был. Все в этой долбанной кукурузе. Повезло, что в жилете был. А Калину повезло меньше, он отправился в полет. Нормальный такой полет. Жив? Жив, но проблема в том, что он в завязке. Ну, в конкретной такой. А это чувырла швырнула его в водку. Конечно, от удара бутылки разбились. Я говорю, Колян, колян, емана. Ты что творишь? А он все как загипнотизированный. Давай из горла пить. Там мамонт вроде или белуга. «Элитка, в общем». «Я оторвать его не мог». «А этот все э -э -э, на нас. И в углу стоит. Тупит жестко. Явно же обсаженный. Глаза горят. Ноздри размером с писсуар в кинотеатре». «Понятно», — вздохнул я. Покажите, где примерно вы последний раз контактировали с объектом?» «Ваша светлость, это не объект. Это здоровенный и сильный жбан. Явно наркот». «Хорошо. Где произошел контакт с наркотом?» «Идем, я все покажу». Только мы зашли в магазин, как сбоку послышалось жуткое ы -ы -ы. «Ого!» — я тут же активировал Найтшаттер. Сейчас я им займусь. «Не надо!» — взмолился ГБРовец и ринулся во мрак. «Своишь! Коля, етить твою налево, свинья бухая, тебя чуть граф не завалил!» Из темноты вывели еще одного ГБРовца. «И да, если бы не пояснение, то я бы мигом его зарубил». «А где наркот?» «Дальше, чуть дальше. Вон, видите, дыра в стене. Он там сидит». «Понял, спасибо». Судя по комментариям, мозг бедолаги превратился в желе. Грабитель сейчас был чем-то вроде безвольной марионетки, которой управляли непонятные внутренние позывы. Аккуратно взглянув в дыру, я увидел того паренька, которому в самом начале пробил черепушку. Его кожа стала трупного серого оттенка, по поверхности которой разрослись набухшие темно-зеленые вены. Бедолага стоял в углу и внимательно изучал стену жуткими светящимися глазами. «Ты можешь говорить», — поинтересовался я, однако зомби никак не отреагировал. Пройдя еще чуть дальше, я поднял помятую банку с кукурузой, а затем швырнул в грабителя. Удар пришелся прямиком по макушке. В это же мгновение зомби резко повернул страшные глаза на меня, а затем на неимоверной скорости пошел в атаку. Причем это был явно бессознательный порыв, как будто в голове у этого существа присутствовала только одна программа — уничтожать все, что движется. Чудом уклонившись, я нанес несколько режущих ударов, а затем отпихнул зомби в сторону. Он рухнул в рассыпавшуюся кукурузу. И затем началось страшное. Раны довольно быстро затягивались. Через две секунды от них не осталось и следа. Ходячий мертвец резко поднялся и с диким ревом пошел в очередную атаку. На этот раз я попробовал отсечь ему конечность. Не помогло. Он просто присобачил ее обратно, и рука без особых проблем приросла. Еще ряд совершенно бесполезных атак, и пришлось звать голубику. «Сразу бы так!» — обрадованно произнесла она и одним хлопком уничтожила голову зомби. «Видишь, ничего сложного!» «Ага, конечно!» — я указал на быстро восстанавливающийся череп. Думаю, про содержимое можно уже не переживать. «Что за мерзость?» — ужаснулась голубика. «Если бы я знал!» Дальше начались догонялки. Несмотря на скорость и силу, зомби оказался крайне тупым. Его интеллект заканчивался на том, что можно просто прижать отрубленную или оторванную конечность к телу, а она тут же прирастет и начнет полноценно Функционировать. «Погоди, то есть он бессмертный?» — поинтересовалась Агни. «И его можно убивать всеми доступными способами?» «Да, наконец-то достойный противник!» Радости голубики не было предела. На секунду мне показалось, что даже зомби все осознал и грустно мучал, пытаясь сбежать от воодушевленной маньячки. «А в итоге мы попробовали все. Даже разрывали бедолагу на части». Жгли его огнем, пытались нашпиговать свинцом из пистолета-пулемета. Разбрасывали его внутренности по всему складу пятерочки, но так ничего и не добились. Тело просто регенерировало и отращивало новые конечности. «Нет, это не круто и нереально», — возмутилась голубика, закончив прибивать зомби к стене. «Нет, сперва, конечно, было очень весело, но сейчас это начинает утомлять. И этот светящийся ножик, откуда такая магическая техника?» В коме увидел. «Жуть! Что делать будем? Снова разорвем, а потом выбросим на дно Марианской впадины?» «Это долго. Да и где гарантии, что он не поднимется через некоторое время?» «Есть у меня одна идейка. Я порылся в кармане и вытащил листочек с конструктом энергетического луча. Отойди в сторонку, сейчас буду магию делать». Уи -и -и! обрадовалась Агни. «Хочу посмотреть!» Прицелившись, я вытянул руки вперед, еще раз внимательно посмотрел на конструкт и яркий луч с очень странным звуком вырвался из моих ладоней, а затем врезался в зомби, буквально разорвав его на несколько тысяч кусков. Ого! удивилась голубика, это энергетический луч, самая простая магическая атака. Ага! А чего так мощно-то? Огни внимательно осмотрела то, Что осталось от грабителя? Обалдеть! Я не вижу, чтобы он снова регенерировал, хотя лучше собрать все это дерьмо, а то мало ли и что. Верно мыслишь. Бери пакет. Теперь мне стало понятно. Сила ультимата — это условный плюс, а сила источника — условный минус. То есть Найтшаттер, полностью состоящий из моей божественной энергии, не мог навредить порождению ультиматовской крови. Зато местная отрицательно заряженная энергия вообще без проблем. Как удивительно и одновременно просто. А ведь мы с Эроратом проходили аннигиляцию в результате столкновения двух разных типов энергий. Полярность и все такое. «Странно, что я сразу про это не подумал, но главное, теперь мы знаем рабочий метод по уничтожению зомбарей». Охота на ходячих продолжалась долгих четыре часа, и, если честно, я думал, что это ночное приключение никогда не закончится. Однако то, что осталось от зомби, можно описать крайне поэтично. Ночь, улица, фонарь и четыре больших мусорных пакета. «Это все?» – Аборин устало проверил содержимое. «Они не воскреснут из кусков? А то после Потехина я уже ни в чем не уверен». «Не переживайте», — ответил я, смахнув с себя обожженный кусочек одного из грабителей. «Мы с Голубикой провели ряд экспериментов с первым зараженным. Энергетический луч разрушает свойства сыворотки». «Господи, как сложно!» Жучкин с недоверием взглянул на забрызганных кровью магоборцев в мотоциклетных костюмах. «Спасибо за содействие, только вот давайте не сильно светиться вместе с нами, ладно? Вы все еще преступники». «Мы всего лишь помогаем зачистить город от порождений террористов», жутким измененным голосом пролязгала Виктория, поправив шлем. «К тому же, без нас вы бы не справились». И как бы она указала на стаю чёрных ландкрузеров «Спартака», кучковавшихся в двадцати метрах от всех. «Ну что поделать, Жучкин?» оборин развел руками. «Мы со своими пистолетами Макарова и старенькими АКСУ были бы бесполезны, поэтому потерпи. Возможно...» «Москва обратит внимание, что наши враги становятся сильнее. И нас, наконец-то, начнут нормально вооружать». «Обратит внимание?» Я вопросительно посмотрел на капитана, а затем на остальных полицейских, коих здесь было не меньше сотни. «А ведь, если так подумать-то, что бы сделала полиция против зомби? У вас на участках есть маги? Я что-то не припомню у вас в полимаге такого направления». «Нет». «Откуда?» — хмыкнул Жучкин. «Мы же работаем с людьми». «Для магов есть ведомство. А для зомби?» — пролязгала Кира. «Кто должен заниматься мутантами?» «Ну...» — Аборин виновато почесал затылок. «Я сообщу о вашем пожелании в рапорте. Чтобы бюрократическая машина опять годами пыталась придумать вариант, я отрицательно покачал головой. «Нет, капитан, так не пойдет. А если нас не окажется рядом, когда на город нападет какая-нибудь очередная тварь?» «Что вы будете делать? Наблюдать за тем, как подобные монстры кромсают гражданских?» «Нет, может быть, обратимся в Кла, у них серьезное оружие». «А если в этот момент на город еще и Гаргантюана летит? Что тогда?» «Речь идет не про подмогу. Все, выкиньте из своего уравнения Спартака, Магоборцев, меня и Кла». «И ответьте честно, что вы будете делать, если на город нападут вот такие зомби?» «Действовать». «Как?» «Я не знаю, ваша светлость, я ловлю воров, а не мутантов!» «Пф!» — я обреченно закатил глаза. «Почему и СБ не помогает?» «Это вне их компетенции мы столкнулись с подобным впервые. Поэтому я и говорю, мне сперва надо доложить об инциденте своему руководству, и тогда они что-нибудь придумают». «Через год или десять лет, враг уже у порога!» Я указал на мусорные мешки. «В общем, я вас услышал, капитан. Не подумайте, это не претензия. Просто я увидел очередную проблему, которую необходимо срочно решить. Человек — существо хрупкое. Одного удара такого зомби хватит, чтобы лишить жизни. И что вы хотите?» «Хочу дать вам силу. Вы не представляете, что значит вооружить полицию. Вы не представляете, сколько для этого нужно денег. Оружие — это всегда дорого. Представьте себе, но у меня как раз на днях выстрелил очень хороший контракт. В общем, я считаю, что пора уже полиции стать сильнее. Я все обдумаю. Мы с компетентными людьми посовещаемся и решим, что нам необходимо для защиты города. Это сейчас их пять. Но у врага налажено производство дряни». Завтра таких монстров может быть десятки, сотни и даже тысячи. Чем раньше мы подготовимся, тем меньше будет жертв, я даю слово. А теперь по домам. Мы все сегодня прекрасно поработали. Шокированные полицейские еще какое-то время стояли и глазели на меня, как будто я не прав. Пока мы найдем голову улья, пройдут недели, а запустить в любой город армию зараженных – дело пары дней». «Ох, непростая мне работенка предстоит. Как жаль, что в сутках всего 24 часа». Выспаться? Да какое там? Домой вернулись только в третьем часу ночи, а в 6.45 уже подъем. Видимо, мне опять придется клевать носом на парах. Одно радовало, пришедшая в наш дом Иришка приготовила потрясающий завтрак. Идеальная глазунья из двух яиц, хорошо прожаренный бекон, душистый поджаренный хлеб и немного сыра Филадельфия. Как только я услышал этот великолепный аромат, то словно под гипнозом зашел на кухню. Первый, обрадовалась Иришка, значит вам самая большая и самая вкусная порция. Тебе не лень вставать так рано, на работу уже только к девяти. Не лень, я должна заботиться о вас. Кто, если не я? <сcoff> <сcoff> <сcoff> на кухню, мотыляя пушистым хвостом, зашла Иришка. Вообще-то забота о господине моя личная ответственность. Вруша! Недовольно фыркнула Иришка. Но даже так я все равно буду тебя поддерживать, госпожа Биркин. «Дома-то уж можно по-настоящему имени». «Нет, я себя знаю, могу накосячить на заводе», — призналась шпионка. А тем временем в дверь кто-то постучал. «О, неужели соседи решили познакомиться?» Посмотрев в глазок, я с удивлением увидел Дору. «Привет, какими судьбами!» «Доброе утро, ваша светлость!» — очаровательно улыбнулась Войс Прима. «Дело в том, что я так вас и не отблагодарила как следует. Вы не поверите, но хозяин города кошек сделал меня новым администратором. Но он разрешил мне петь! Представляете, какая прекрасная новость! Как ваша замечательная бабуля?» — поинтересовался я, чувствуя волну испепеляющей ревности со стороны кухни. О, она в порядке, поверьте, ей и не такое приходилось переживать, но тем не менее, стрессы для нее сейчас опасны, поэтому я взяла два выходных, чтобы проследить за ней, а вам вот. Дора протянула мне корзинку с печеньем и диск. Это мое личное, надеюсь, вам понравится. А еще, если вам когда-нибудь вновь понадобится компания типичной леди в беде, всегда обращайтесь, буду только рада встретиться с вами вновь. Поднявшись на носочки, войс Прима поцеловала меня в щеку. Спасибо вам за все. Вы дарите жителям города надежду. Вот как, приятно слышать, юное тело слегка смутилось. Увидимся. Радостно улыбнувшись, Дора махнула мне рукой и направилась к лифту. В легкой задумчивости я закрыл дверь и повернулся в сторону кухни. Ощущение, будто взгляд Ириски и Иришки можно было услышать. Он жужжал, как старые провода. «Что танцовщица от вас хотела?» — профырчала шпионка. «Простая человеческая благодарность». «А что там за личные материалы? Домашнее видео с играющей лисичкой?» «Да-да, так и есть». А еще и печенье, — Иришка понюхала корзинку. Как вкусно пахнет. Нет, оно явно зачарованное. Лисы хитрые, поэтому сперва попробую я. И я, махнув хвостом, горничная также подошла к корзинке. Девчонки буквально напали на бедное печенье, как кровожадные пираньи. Я чувствую щекотку в душе, — возмутилась шпионка. А я слишком хорошее настроение. Приворот. Хуже. Приворот от пошлой лисы-танцовщицы. Девчонки еще долгое время спорили о природе вкусного печенья, а я быстренько спрятал диск в тайник. Конечно же, никакого горячего видео там не было. Дора просто поделилась со мной своим прекрасным пением.